«Совет — это выборные, самые уважаемые в общине. От людей же выборные», — спокойно возразил Сотников. «Есть закрытая информация, есть открытая. Когда нужно, доведут. То, что сочтут необходимым. Но если каждый баран будет в командиры лезть и за руль хвататься, недолго под откос улететь, так и случится со стопроцентной вероятностью. А генерал... Это ведь старый глава был. Сухарев Николай Иванович. Он правильно сказал. Если дом не упал сразу, повис... «Значит, отработали защиты штатно. держит Сохраняй хладнокровие и думай, как из положения выбраться. А эвакуироваться — паутину. Недели не прожить. Видали мы таких по дороге, выродки одичавшие. И лучше в пропасти сдохнуть, чем крыс жрать и под прорывами корчиться». «Может, и так», — кинул программатор. «Но только я не хотел». «Зачем? Если стоит подняться на пятьдесят горизонтов, и вот он, пункт управления». Полно место. И все для меня одного. Он ухмыльнулся. Пять тысяч тут может и поместиться, но тесно будет. А одному. В самый раз. Но ведь и этот объект тоже висит, сощурившись, сказал Серега. Почему ты живешь здесь? Не страшно? Э-э, нет. Программатор погрозил пальцем. Одно дело модуль, который на соплях держится. Ну, как на соплях? Относительно, конечно. Закрепили его за эти годы. Но все же аварийная конструкция. И другое дело, П.У. У него подушка фундамента, дай Боже, арматурные якоря в стороны, как корни, железобетонно. И ты свалил, — кинул Серега. Бросил всех, смолодушничал, обосрался. Вместо того, чтобы объяснить, добиться, донести правду. Вместо того, чтобы помочь своему дому. «Ведь ты уже тогда вскрыл операционку и знал, что перепрограммировать машины возможно. Но ты знал уже о пункте управления и решил, что он достанется только тебе». Программатор долго смотрел на него. Пристально, изучающе. Затем правый уголок рта его пополз вверх, и он ухмыльнулся. «Войска, понимаю. отменного зомбируют. Жизнь за людей. Только жизнь коррективы вносит». Каждый умирает в одиночку. Так что ли, нет? И я подыхать вместе со всеми не собирался. И уж коль я умнее оказался, умнее всех, кто в меня пальцем тыкал, сумасшедшим окрестил, плевать я хотел с высокой колокольни. И он самодовольно ощерился. И знаешь что? Вот сижу я тут и плюю. Я же выше на два километра. Открою люк, харкну. И так на душе спокойно сразу. А вы... «Там сидите!» — он ткнул пальцем в пол. «И сколько еще вы сидите?» «В одиночку, говоришь, каждый умирает», — прищурился Серега. «Это потому ты друга на себе придумал». «А дом...» «Он выстоит. Не сомневайся. И люди сколько надо высидят. Вниз. Оно легче спускаться. Быстрее в дом вернемся». И вот тогда... С этим типом ему все было ясно. Обосрался и сбежал. Бросил людей в трудную минуту. Плесень, не человек. Но информации в нем содержалась прорва, и теперь задача добыть. Унять гнев, который поднимался из глубины, унять презрение, унять чувство мерзости, как будто кучи говна касаешься. И продолжать разговор. Вытянуть как можно больше. А уж после... После решим, что с ним делать. «Так что же с домом?» — спросил он. «Ты сказал, закрепили. Значит, стабильная конструкция не рухнет?» «А кто крепил?» — оторвался от планшетника Илья. «Теперь-то не должен, но раньше очень даже мог. Кто закрепил?» «Ясно кто. Контроллеры. А вы по дикость думаете, что они здесь только что вас убивать?» Собственно, эта мысль уже успела мелькнуть у Сотникова, когда программатор сказал об упавшем доме. «Оно и логично. Дом — конструкция аварийная, а контроллеров, ремонтирующих галерею, они уже видели». Но одно дело — мелькнувшая догадка и совсем другое подтверждение. Озвученное воспринималось довольно неоднозначно. Получалось, что исконный враг людей желал им добра? Бойцы зашумели. Кто-то даже и матерное крикнул. «Че, дескать, брешешь-то?» Серега, нахмурившись, смотрел на беззаботно трескающего кашу старика. «Ты еще скажи, что контроллеры — друзья нам!» — прорычал Дровосек. «Друзья? Да нет, конечно!» Программатор пожал плечами. «Вы для них враг. Успокойся, здоровяк. Твою картину мира это не ломает. Задача контроллеров — следить за работоспособностью системы и охранять ее от врага, значит, и от вас. И есть модуль — кусок системы, который находится в аварийном состоянии и захвачен врагом. Их действия логичны — освободить элемент, уничтожить нарушителей и заняться восстановлением. Именно в таком порядке». Вот с этим еще можно было согласиться. Об этом Знайка говорила раньше. Механизмы лишь пытались вернуть то, что взяли люди. Но это не отменяло кучи вопросов, громоздящихся сверху. Не давало той самой общей картины. Откуда они? Откуда приходят механизмы? С какого горизонта? Там завод или что? Спросил Серега. Программатор шкрябнул ложкой по дну, отодвинул котелок в сторону уже окончательно и, взяв в руки кружку с чаем, откинулся на диван. Он словно тянул время, пытаясь сообразить, что говорить можно, а что нет. И он все время косил вправо и вверх, будто советовался с товарищем. «На нулевом горизонте завод. Именно оттуда выходят контроллеры», — наконец ответил он. Отхлебнул горячего, причмокнул. «В комплексе они были изначально, а вы, то есть мы, наши предки, пришли уже после. Мы не имели права здесь находиться». Кодов доступа не предоставили, и потому машины решили, что люди — враг. — И главный рубельник. Он тоже есть? — подался вперед дровосек. — Нет! — программатор хрюкнул от смеха. — Нет такой кнопки, которой можно остановить машины. Завод остановить можно, контроллеров нет. А вас, небось, именно затем и послали? Отвечать Серега не стал, только головой неопределенно кивнул. Не хватало еще вражине информацию выдавать. Сколько же вы поднимались? Задумчиво глядя на него, пробормотал программатор. Месяц? Больше? Я тут краем муха понял, что вы диких прошли. Как они? Живы еще или передохли? А Кощей? Что известно о Кощее? Снова проигнорировал Сотников. Есть информация? Кощей! А то как же? Кинул программатор. Длинно зевнул, поставил кружку на стол. Что-то подустал я за день. На боковую пора кощей тварюга, конечно, жуткая. Кощей — это его дикари так назвали. А вы его знаете как конструктора. Ну, как знаете. Слыхали, поди. В доме о нем тоже байки ходили. Это ж я слух пустил. Нарыл в операционке железяк. Транзитная галерея комплекса раньше убирали специальной машиной. Экспериментальный образец контроллера. Выползал ночью, когда суеты меньше. И ползал, мусор подбирал. Жрал все, как пылесос. Органику жрал, а металл и прочие деталюги подхватывал и на сортировку возил. В брюхе у него биореактор, котел по переработке. Разлагает и топливные элементы с этого питает. Может, конечно, и стандартно, от сети, но это как дополнительный источник. Когда случился сдвиг, у него мозги на бикрень съехали. Тоже сдвиг произошел. Программатор хихикнул. Ведь у него в башке скин, и с этого момента обычный контроллер-уборщик умер, а родился конструктор. Искин. Искусственный интеллект. и и Логику я его не знаю. Вживую видел всего пару раз, и второй раз еле ушел. Слава богу, на мотовозе. Кстати, не он один мозгами повернулся. Где-то в комплексе тогда работала группа контроллеров. Копали какую-то особую зону, но где и что старик развел руками знать не могу время от времени мы ловим от них сигнал пробивается словно из запредельной дали но и только может они все еще копают малой тут правильно сказал недра человечества следовало еще меньше чем околоземную орбиту я даже не удивлюсь что они провалились куда то вниз а уже оттуда дознаваться пытаются и что там программатор покачал головой дьявол разбери почему тогда конструктор — спросил Серега, а не, скажем, уборщик или наподобие. — Почему конструктор? — Да, потому что достраивает сам себя. Головы контроллером отрывает, это он хорошо наловчился, и достраивает. Еще один пулемет, еще одна пушка, еще один короб боезапаса, еще одна пластина брони. Видок у него, в кошмаре приснится, всю постель усышь. А уж боеспособность, боевая платформа перед ним, дитё малое. Специально я за ним не следил, я вообще на нижние горизонты не лезу. Но бойцы мои железные иногда доносили. Стадо он отменное завел. Ага. Программатор снова ухмыльнулся. Обычно-то он по нижним горизонтам шарится. От 338-го, 9-го и до 305-го. В таких вот пределах. Почему? Да, скорее всего, в мозгах жестко прописано. Изначально. Уборочные — это его горизонты. «А вы, стало быть, смогли мимо прошмыгнуть?» «А крысолов?» Дровосек оглянулся на спящего Кирюху и заботливо поправил сбившееся одеяло. «Знаешь о гамельском крысолове?» Программатор душераздирающе зевнул и поднялся, тяжело опираясь на костыль. «Хватит на сегодня. Утро вечера мудренее. Я у себя лягу. Ну, а вы уж здесь, коль расположились. Так что ли, а? Информации много». — Надобно вам с ней переспать. Завтра новые вопросы будут, тогда и поговорим. Вы ж до завода идете, как я понял. Селенок много понадобится, наверху теперь не сахар. — Куда там? Знайка уцепился, не оторвешь. — Так ты был наверху? Что там? — А нет никакого верха, сынок, — покачал головой старик. — Уже давно нет никакого верха. Если здесь ад, преисподняя, то там чистилище. Зимние месяцы без специального оборудования ты не проживешь и суток. Холод-то минус 70 в наших широтах, а то и ниже. Ветер, бешеный, землетрясение, белый шум, бури, ураганы. Окна мороза из мезосферы прямо из космоса затягивает, когда в течение минуты местность в диаметре окна остывает до абсолютного нуля. Абсолютно ноль. Минус 273 градуса по Цельсию. «Вымерзает все, подчистую. Ледяной дождь, глыбы с кулак. Иногда и сосули, словно карающие стрелы с небес. Летом. В летние месяцы чуть легче, но тоже не курорт. Застала гроза на открытом месте, пиши завещание. Прожарить до корочки. Солнце шпарит, озоновый-то в дырах. Весна и осень дожди и ледяные туманы, едкие, как серная кислота». Жрут все, до чего дотянутся. Рельеф. Рельеф — это нечто особенное. Складчатости, ущелье, болота. Западнее нас, километров 600. Огромный разлом с юга на север. В Баринцево море. Кипящие гейзеры, забучие пески, газовые гидраты. Вот такой он теперь вверх. Все поменялось. Все. Литосферные плиты поигрались. Что-то утонуло, что-то поднялось. Все карты, что вы видели раньше, география там, хренография, то все, можете ими подтереться. Мир изменился. Теперь это не родная Земля, а совершенно другая планета. И европейская эта часть мало исследована, а что за ржавым поясом и вовсе неизвестно». И он снова повернулся, собираясь войти в комнату. «А пятидесятый, самое важное это там есть люди!» — завопил дровосек. «В этом твоем гексагоне!» — Старик говорил, что там сохранилась община. Серега внутренне чертыхнулся. — Но кто просил? — Спрашиваешь, спрашивай. Но ни единой крупицы своего не смей выдавать. Опять учудил головосек. Программатор обернулся на пороге и молчал теперь уже дольше. Молчал и смотрел внутрь, вглубь себя, будто вспоминая что-то, переживая заново. То, что случилось в Гексагоне, — прямая вина комбрига. Наконец, медленно проговорил он. «Много наворотил. Ой, много. Такого не прощается. Хотел систему сломать, да сам под пресс угодил. И многих за собой утянул. С городсместерами невозможно играть. Все просрешь. С богами бесполезно бороться. И шулера облапошить. Ох, и тяжело. И надо оно. Ссать против ветра. Систему проще встроиться». «Орден», «Колыбель», «Территория», «Продавец кошмаров», «Объект Москва, DMI. Эту последнюю аббревиатуру он произнес со странным акцентом, будто каши в рот набрал. «Они сломают любого. Вы видите только часть слона, только кончик хобота. На самом деле все куда страшнее». И шагнув через порог, программатор закрыл за собой дверь. Ночью Серега спал отвратительно, мучили сны. Программатор сказал очень много, но вместе с тем не сказал почти ничего. Ничего действительно важного, а ведь он, судя по оговоркам, знал немало. Может, тому виной были сбивчивые вопросы, которым закидывали его гости, а может, и нежелание выкладывать карты. Здесь они находились в полной его власти, не физически, ибо что мог сделать один старик с обоймой здоровенных мужиков информационно? Вот чем он держал их в кулаке. Возможностью узнать еще больше. Возможностью страницу за страницей, пласт за пластом открывать новое. Кончик слоновьего хобота, тот самый корень дуба, о котором всегда говорил Знайка. Увидеть своего слона, как понять весь дуб. Да, они получили ответы на часть вопросов. Теперь стало ясно, что такое паутина. Прояснилось немного по контроллерам. Появилась информация о пятидесятом горизонте. Но вместе с тем возникла и куча новых. Почему предки спустились сюда? Планетарная катастрофа? если теперь живые на поверхности? Камбрик. Программатор знал о пришлом старике и знал немало. Что случилось на пятидесятом, раз Камбрик вынужден был бежать? Орден. Что такое этот Орден? Вот это иногда нашептывали о нем в своих боевых песнях. А это странная аббревиатура, D.M.I., А территория? Это новое возникшее на 33-м горизонте понятие? Продавец кошмаров еще какой-то? объект Москва? Что это все? Где? И Сереге стоило закрыть глаза, снился продавец. Аморфное серое облако, окутывающее с ног до головы влажным покрывалом горячечного бреда. Иного образа мозга выдать не мог. А еще всплывали вопросы и о деятельности самого программатора. Чем он занимается здесь столько лет? куда ездил перед приходом обоймы. В пункте он живет уже очень долго, мог напрограммировать, но неужели его личная гвардия железная так велика, что старикан не боится прихода машин? Или он в сговоре? Встроился, сука, в систему. Утро вечера мудренее. Сотников был полностью согласен. Дом остро нуждался в информации, и дед мог ее дать, и он сможет его разговорить, неважно как, даже и форсированными методами. И оставлять его в живых нельзя. Программатор висел над домом, как дамокла в меч, в прямом и переносном смысле. Поплевывает, это хрен с ним. Но кто знает, нет ли у него возможности подтолкнуть дом в бездонную пропасть. Командир обоймы ПСО не имеет права рисковать. Утро вечера мудренее. Но эта поговорка играла в данной ситуации только в одну сторону. Для Сереги мудренее. А для программатора утро должно стать последним. Поднялся рано, около шести. Сразу же проверил и посты. Тихо, спокойно, без происшествий. Программатор еще спал. Железная дверь была закрыта, и в мелком оконце, забранном стальной решеткой, стояла тьма. Но Серега, прислушавшись, все же уловил его тонкое посапывание. Ладно, пусть сам вылезет. Тогда и возьмем за жабры. Поднялся и Найка. Посидел на спальнике, растирая заспанную физиономию. Поднялся, побродил по комнате, осторожно огибая бойцов и остановился напротив сидящего на диване товарища. Серега, решивший воспользоваться паузой и вычистить скар, вопросительно поглядел на него. — Серег, народ пока дрыхнет, может, к центру смотаемся? Ероша и Раке спросил Илья. — Дальше-то какие планы вообще? — Деда щемить. Хмуро пробормотал сотников. Заливаем масло в ствол. Много знает. И над домом висит, как топор над шеей. Я тут ночью поразмыслил. Нужно его дальше трясти на предмет информации. Потом уж видно будет. — Так давай по пункту пройдемся. Дед тихо живет. Гвардия его далеко. Может, полезного чего накопаем? Дозор предупреди, чтоб старика не выпускали, и пойдем. Предложение было дельное. Задержаться, пожалуй, придется еще на сутки. Пользуясь моментом и с дедом поговорить. И передохнуть подольше перед броском. Четыре километра вверх — не шутки. И неплохо бы глядеться по местности. Да и знайка не успокоится. Ладно, пошли откладывая пулемет, сказал он. — Приду дочищу, пусть пока промаслится. Знайка просиял. Вскочил, натянул по-быстрому комбез, влез в берцы и Куртян. — Ствол возьми, — напомнил Серега, цепляя на поиск кобуру со Штейером. Место незнакомое все же. Выбравшись в коридор, сразу повернули к центру. Знайка первым делом все непременно хотел увидеть люк. — Может, даже и откроем? — шагая рядом, рассуждал он. — Посмотреть, что там? — Не, ну, пустота, понятно. Даже фонарями не нашарим, но хотя бы глазком. — А сможем мы людей по прямой эвакуировать? — спросил Серега. Эта мысль только что пришла ему в голову, и теперь он сосредоточенно ее обдумывал. Минуя пятьдесят горизонтов, которыми два месяца лезли, теперь мы знаем, что над домом. И если пробурить-таки дару. А чего ж нет? — Конечно! — энергично кивнул научник. — сорудить подъемники, партиями перетягать, и грузы... А можно, знаешь что? Можно и весь ствол обжить. Ведь там тупиковые отрезки транзитных. От ствола и до переборок. Соорудить лестницы по стенам. Пути сообщения. Жизненного пространства теперь прорва. Серега кивнул. Настроение стремительно поднималось. Перспективы виделись самые радужные. А все кто? Все они. Третья экспедиция. Теперь бы в дом сообщить. Но с этим потерпеть придется. Возможности нет. И ведь сообщение вниз, на крышу модуля не скинешь. Вот задача Слушай, от пришедшей в голову мысли Серега аж тормознулся. А ведь здесь и кросс должен быть. Как считаешь? А если есть связь с домом? Знайка помедлил секунду и чертыхнулся. А точно? Но если есть кросс, если он работает, то подключиться к дому и прослушать переговоры тоже вероятность есть. Он помолчал немного, осмысливая. — Да этот хрен дурит нас, как лопухов. — Вот сука! Он, может, в курсе всех наших дел, а бараном притворяется. То-то он все время направо косил. Это он так прикидывал, что можно сказать, а что нельзя, чтобы не проколоться. Серега сквозь зубы вырвался. — Если так, выпускать программатора из рук тем более нельзя. Сейчас только до люка и обратно тепленьким брать. И поспрашивать с пристрастием. Единственная проблема — железная гвардия. Сколько у него наличных сил? Хотя и это не помеха. Деда в заложники и вряд ли на обойму кто рыпнется. Пока обдумывал эту проблему, добрались до центра. Люк здесь действительно был. И Знайка сразу же прилип к нему мертвой хваткой. Впрочем, не отставала Серега. Возможность воочию видеть, наконец, одну из загадок дома дорогого стоит. Тем более программатору Веры нет. Мог каких угодно сказок навешать. Обе створки люка, большие, по два метра каждая, раскрылись простым откидыванием в стороны. Никакой механики не полагалось. Под ними колодец во тьму. В стенках колодца, чуть ниже, виднелось два лаза на технический уровень ПУ, забранный решеткой замками. И остатки винтовой лестницы. Дальше только тьма. Фонарь не мог пробить два километра. Хватало его, может, метров на двести. Но пустота под ногами чуялась. И Серега теперь уже не словами, а похолодевшим загривком осознал. Бездонная пропасть и дом — балансирующая на грани. «Аварийный переход!» Рассматривая колодец, сказал Знайка. «Смотри, не лифтовая шахта, а именно лестница. Надежнее обычной лестницы ничего нет. Если обесточка, лифт встал, а по лестнице ты ножками-ножками и со створками тоже, чтобы не заклинило. Доволен теперь?» Усмехнулся Серега. «Эх, задирал тебе этот люк! Самая таинственная тайна!» Знайка хмыкнул. «Я-то теперь знаю, а вот ты со своими морфами встрял по уши. Где они? Нижние так горизонты тютю, -тю, ноль до да хрен повдоль. Ничего. Старик сегодня все оскажет, пообещал Серега. Решил уже, а что с ним потом делать? Того? Зайка чиркнул пальцем по горлу. О, не знаю, Илюха, вздохнул Сотников. Убивать старика желания нет, мерзко как-то. Ну и оставлять его. Если он до сих пор с домом ничего не сделал, может, и не нужно ему? неуверенно спросил Илья. Понимаешь, Серег. Как-то очень быстро мы скатываемся. О большом и малом, о том, что допустимо пожертвовать меньшим ради большего. Оно, конечно, можно пофилософствовать, но когда дело касается погано на душе. «Нет, ты не подумай!» — вдруг горячо зачастил он. «Я тебя всегда поддержу, я до конца!» «Но сам посуди. Каждое последующее решение, оно легче дается. Зарубили кучу аборигенов, теперь вот старика думаем, и уже мы как-то не очень колеблемся. Дом домом...» Но и человеком тоже остаться хочется. Серега молчал. А что скажешь? Прав, мелкий. Хочется. Но это раньше нужно было думать, когда из дома уходил. А теперь — хошь не хошь. Ладно, решим. Нехотя ответил он. Все от разговора зависеть будет. Знайка кивнул. Понимаю. Здесь их больше ничего не держало. Кросс, если таковое имелся, либо у старика пытать, либо самим искать. Сотников громыхнул створками, закрывая люк, повернулся. И вдруг внимание его привлек знакомый до боли предмет на полу у двери в ближний блок. Патрон. Семерка. Лежит одиноко, желтым поблескивает. Дерну с пояса пистолет, Серега, поманив товарища, осторожно направился к находке. Пока шел, все прислушивался. Не шумнет ли где? Дверь, у которой сиротливо валялся патрон, была приоткрыта. Внутри темно и он вполне ожидал, что за дверью торчат железяки старика. Но, коль есть они там и до сих пор не вылезли, значит, приказа работать с гостями нет, а значит, и заглянуть можно. Осторожно толкнув дверь, свет при этом, как обычно, зажегся автоматически, Серега выглянул из-за косяка. Контроллера в помещении не наблюдалось. Лишь спустя долгие мгновения до него дошло, что же он видит. Это была казарма. Самая настоящая. Взлетка. Койки на обе стороны. Много коек. Очень много. Застелены синими покрывалами. Рядом с каждой — тумбочка, стул для формы, аккуратно стоящие шлепки. У изголовья ног лицом к проходу. Шкафы для снаряги. Но не это. Мгновенно обухом по голове привлекало внимание. В ближнем конце казармы, начиная сразу от двери, оборудовано что-то вроде открытого класса. Стулья, столы рядами, проектор — белое пятно экрана на стене и схемы. Много. Разные. Подходы к дому. Южная транзитная галерея. Подходы к дому. Западная транзитная. Схемы внешних КПП. Схемы внешнего периметра. Всех четырех укрепрайонов. Вид сверху. В разрезе. Схемы внутреннего периметра и в подробностях. Планы уровней с наименованиями блоков и служб. Вооружение. Численность боеспособного населения. Численность ПСО и ПБО разинув рот, Серега глядел и понимал. Ответ на вопрос о деятельности программатора висит прямо перед ним. «Человеком, говоришь, остаться?» Скрипнув зубами, хрипло выдохнул он. «С кем?» «С этим, что ли?» «Да он же тварь, вместе с машинами. В систему, сука, встроился. Ты погляди, это же полная схема дома. Это же все подходы. Это же тут же все...» Знайка, оглядываясь по сторонам, ошарашенно молчал. «Казарма это, понимаешь? Железяки здесь спят, что ли? Нет, кадавры! Это же...» — продолжал Серега. И вдруг задохнулся от новой, взорвавшейся в голове мысли. «Это же перевалочная база! Тут кое-к штук двести. Гвардия? Ладно, железяк он взломал и перепочинил. А этих? С организмами как? Хрена лысого!» Не перепрограммировал он никого. Он с самого начала тварь с ними. Приходят, размещаются, отдыхают сколько нужно, и вниз, по нашей душе. Но зачем же? Они же могут через люк, пробормотал Илья. Зачем под джунглям, не понимаю. А это мы сегодня узнаем. Кровожадно оскалился сотников. Сомнение, которое заронил в нем друг, сдуло в одно мгновение. Сейчас осмотримся здесь. «Вернемся и спросим этого упыря. Он мне все скажет». «На плане этот блок значится как гостевой», — мрачно сказал Знайка, рассматривая схемы. «А казарма, она не в размер блока. Рядом еще двери». «Пошли». понимающе кивнул Сотников. Илья был прав. За следующей дверью, рядом, стоило пройти 20 шагов, пряталась вторая казарма. Не для людей. Зарядные станции контроллеров, ремонтно-загрузочные терминалы, Склад ЗИПа и медицины. Отдельно склад боезапаса. Все, что нужно для ремонта и переоснащения. Машинный док. Здесь же присутствовала и ремонтная часть. Док был разделен на две половины, и в ближней торчала целая куча самых разных станков. А у стены длинным рядом стояли верстаки с развешенным по стенам инструментом. — Смотри, смотри, Серег. Зарядная станция. Это для мелких КШР, наверное. А это для шмп Знайка бродил по блоку, как лунатик. И той шнур сверху спускается и к зарядному порту. 220. О, смотри! А вот и три фазы для платформ. И здесь же их боезапасом догружают. На кран балки вон короб две висит. Бродили долго. Ремонтное оборудование машин они видели впервые, и хотелось рассмотреть все. Наконец опомнились. Нужно было возвращаться и браться за старика. То, что он продался, ясно. Не просто бросил свою общину, перебежал к врагу. Но Знайка очень правильно поставил вопрос. Нахрена шастать джунглями, если есть возможность спуститься на дом сверху, пробить люк и оказаться в самом сердце человеческого убежища. Да, окопались суки. Стоя посредине цеха, Сотников медленно переводил взгляд с одной детали интерьера на другую. Ты погляди, а! И ремдоки, и зарядные станции, и терминалы информационные, чтобы напрямую в мозги грузить, и боезапас. «Все здесь. Перевалочная база и есть. Деда валить однозначно. И что-то думать по этому объекту. Законопатить его, что ли? Или заминировать вдоль и поперек, чтобы эти твари сюда не ногой?» «Тогда пошли». Хмуро кивнул Знайка и вдруг, поперхнувшись, уставился за спину товарища. Серега еще не оборачиваясь, уже понял, что увидит. Слишком уж знакомо лязгнуло. Стремительно крутнувшись вокруг себя, он дернул с пояса ствол, вынося его вперед. В дверях, ведущих куда-то внутрь блока, возвышался массивно корпус четырехсотого. Оружия у него не было. Корпус наполовину раздет. Отсутствовали боковые, брюшные и бедренные пластины брони. Но менее грозным противником он от оттого не становился. А у Сереги с собой только пистик. Даже мощный 357-й Зиг, которого машине, что слону дробина, На знак уже он и не наделся. Четырехсотый, качнувшись, локомотивом бросил корпус вперед. Четыре центнера, да с ускорением, в человека. Снести, вбить, размазать бетон. И одновременно с этим Серега почувствовал, как сердце, словив паузу, взорвалось темпом автоматной очереди. Стрелять не успевал. КШР был уже близко. толкнул Илью в сторону, убрать с дороги. Он рванулся вправо. Мелкий, который так и торчал на месте, разину в рот, птичка улетел под верстак. Слева ударив упругой подушкой воздуха, мазнула серой тенью. Мимо. Развернувшись, Сотников скинул ствол и, поймал затылок тормозящей машины, в три секунды выпустил магазин. Пули, грохотом пройдясь по бронированной башке, рикошетами брызнули в сторону. Но две-три все же нашли цель — заплющив лепестковую шторку тыльной камеры — Задняя полусфера ослепла, уже плюс. Отбросив пистолет, он беспомощно огляделся. Знайка лежал под столом, ствол на ремне за спиной, не успеять. Четырехсотый разворачивался. Бежать нельзя. Мелкому конец. Драться в рукопашку. Единственное, что хоть как-то напоминало оружие кувалда над ближайшим верстаком. Лучше, чем ничего. В четыре прыжка, покрыв расстояние, Сотников рванул молот с Крюков, развернулся вовремя. Кошер уже маячил за спиной, тянул загребущие клешни. Нырнув под левую лапу, Серега, скрутившись, ушел в сторону, за спину механизма. И, распрямившись пружиной, с выдохом ахнул по бликующей макушке. Сверху вниз, дровосеком. Тренировки с кувалдой, азыру копашника. Наработка мощности удара, скорости. Контроллера швырнула вперед. Упав на колено, он на мгновение замер. Череп уцелел, но за преградный импульс изрядно стряхнул мозги. И, взвизнув сервоприводами, начал распрямляться. Следующий удар снова бросил его на колени. Опершись правой лапой о бетон, четырехсотый повернул башку и встретил третий удар, летящий сверху кувалду жестким блоком. Сотников аж взрыкнул от боли. Рукоять, хоть и сделанная из гасящего вибраций материала, спружинила в ладонях, отдавая энергию обратно, до локтей. Кошер уже стоял прямо перед ним. Пахнуло горячим металлом и маслом. Он слышал, как внутри механизма тонко поют релюшки и гудит напряжением топливник. Он уже не успевал. Кувалда силы инерции утянула вправо. И требовалось время, хотя бы секунда, чтобы выйти на новый удар. Но этой секунды у Сереги не было. В следующее мгновение он уже скользил спиной по полу. Пекло левую лопатку, встретившуюся с бетоном, адски ломило левую грудную. Удар пришелся прямо туда. И если б не толстый слой мяса, стальной кулак пробил бы ребра. Улетел недалеко. Кувалду все же не выпустил, и она, громыхая следом, тормозила, работая якорем. Проехав с десяток метров, он влетел в стену, врезавшись затылком. Потекло, закапало темно-красным. Извернувшись как кот, Серега вскочил на ноги. Контроллер стоял на месте и, склонив голову набок смотрел вслед. Это полное любопытство человеческая поза озадачивала. И лишь спустя секунду Сотников понял, что смог таки достать. Правый упорный шейный привод лопнул надвое. И половинки нелепо торчали в стороны, словно две стрелы в туше. Раненый Бизон, да и только. — Ну, сука, давай сюда! — прохипел Серега. Перехватил кувалду на изготовку. — Ща буду тебя в хлам плющить! Лязгнув металлом, контроллер, тяжело печатая брезиненными подошвами в бетон, пошел вперед. Больше он не бегал. Мозги сделали вывод и выбрали новый вариант. Механизмы в рукопашку умели так себе, не их профиль, и к лучшему. Оно и так бронировано, хрен пробьешь. Попрыгать, попотеть придется. Подняв кувалду, Сотников ждал. На подходе механизм вздернул клешню вверх, защищаясь от удара. «Поехали!» Набирая энергию, Серега скрутился винтом и, по нисходящей, меняя траекторию, опустил стальную чушку на коленный сустав, Нырнул вниз, пропуская над головой Хватанувшую воздух лапу Снова разворот Набрать мощности И молот с жутким урохотом Влетел в защищенный лишь арматурой На Нырок влево, под манипулятор Выход со скруткой и удар в череп И снова нырок, уже влево Он плясал вокруг механизма, ускоряя темп Череп, брюхо, колено, снова череп Пропуская мимо себя его клешни Которые всегда на какую-то долю секунды запаздывали Контроллер не бил Он пытался ухватить верткого человечка, выдернуть из вихря, который тот закрутил вокруг. И Серега понимал, что раз попавшись, уже не вырвется. Череп, сустав, брюха, ключичный поршень. Сыпались один за другим удары. Гремела сталь, летели высекаемые молотом искры. С первого взгляда казалось, что попадания не приносят стальному чудовищу вреда. Но по каким-то, едва уловимым признакам, Серега чувствовал, что это не так. Удары проходили. Все, начиная с самого первого, сломавшего подпорник, и механизм сдавал. Очередной удар в сустав, и он гнется уже не так быстро, новый удар в брюхо, и вот уже поддались пруть остального каркаса, в котором крепится топливник, еще один удар в череп, и, может быть, именно он, наконец, критично повредит мозг и вырубит монстра. Но выдыхался и он сам. Двигался он на пределе скорости, на грани, быстрее уже не мог, и такой темп невозможно держать долгое время. Две, три, четыре минуты непрерывной работы на высочайшей скорости. Пахала не только физуха, но и мозг, и нервная система. Хватая движение врага, просчитывая траекторию, нырка, скрутки, дистанции удара, вылавливая матовый взблеск смертоносных клешней. Ювелирная работа на острие, когда малейшая ошибка — смерть, да и кувалда. Молот весил килограмм десять и попробуй покрути этой хреновиной, это вам не кулачками танцевать. Сколько он еще выдержит, Серега не знал. Подмоги не предвиделось, переусердствовал с толчком от испуга. Илья, улетев под верстак, все еще лежал ничком, не подавая признаков жизни. Головой, что ли, приложился. И да, бой мы далеко. Вряд ли пацаны слышат, даже несмотря на весь этот татский грохот. Здесь шло уже на чистую выдержку. Кто первый сдохнет?» Либо он успеет уработать контроллера, либо металл выстоит и прогнет его самого. Может, три, может, пять минут. А дальше конец. К накапливающейся усталости прибавился еще один нехороший фактор. Чтобы разогнать молот до требуемой мощности, приходилось, набирая инерцию, крутиться волчком. И значит, пусть и на короткие мгновения, но все же выпускать машину из поля зрения. Механизм очень быстро сообразил, что перед каждым ударом есть доля секунды, когда человек теряет его, и, обработав результат, изменил тактику. Теперь он делал короткие броски как раз в эти моменты, и Серега фактически чудом сумел увернуться от первой же атаки. Пришлось менять тактику и ему. Теперь он пытался бить с дальней дистанции. Благо, рукоять кувалды позволяла кое-как дотянуться до Буратины, но процент результативных попаданий тут же резко снизился». И он с ледяным холодком понял, что начинает проигрывать. Он чувствовал, что уже на пределе. Горячей наждачкой драла горло, кузнечными мехами, качая воздух, вспухали легкие, грозило расколотить грудную клетку сердца. Плечи, принявшие на себя чудовищную нагрузку, пахал ведь, как молотобоец в кузнице, ломала болью. Горело адским пламенем пресс, межреберные широчайшие. Именно эти мышцы во время удара давали молоту разгон. Именно они работали с максимальной выкладкой. Свинцовой, отказывающей усталостью, наливалось тело. Механизм же, несмотря на все полученные повреждения, продолжал работать. Пусть не так четко и размеренно, как раньше, пусть и появилась в его движениях вялая задумчивость, но он и не думал сдавать. И Серега понял — кончено. Он был быстрее машины, но сделать ничего не мог. На помощь пришел Илья. Выплясывая в смертельном танце, Серега все же успевал хватать окружающе. В какой-то момент, мазнув взглядом, он увидел, что наушник уже не валяется бездыханным под столом, а стоит на колени с винтовкой и плеча. Он явно ждал подходящего момента. Серега, задохнувшись от восторга, очнулся сукин кот. Поживем еще! Ощерился во все тридцать два. Давай же, стреляй! Контроллер уже не просто отмахивался, пользуясь тем, что человек выдохся. Он перехватил инициативу, и теперь дозером пер вперед, давил массой. Тут на секунды счет. «Ну же, сука! Да где же, мать твою, выстрел?» «Бей! Я все!» — заорал Сотников, выдыхая с этим воплем последние силы, и вдруг сообразил. Илюха боялся задеть. Контроллер просчитал вопль. Мгновенно развернувшись, он стартовал, набирая скорость к человеку с винтовкой. Серега дохлой кишкой завалился на пол, выпадая из сектора. И тогда Илья частыми одиночками открыл огонь. Лежа на спине и глядя в потолок, плавающий в кроваво-красном тумане, сквозь гул, пульсирующий удары крови и гул в ушах, Сотников вяло пытался сообразить, кто же вышел победителем. По меркам ПСО знайка стрелял посредственно. Если он не попал... Подниматься не хотелось. Организм устал смертельно до отключки и тянул сознание сорваться в беспамятство. Какая уже разница правослово, Если мелкий попал, то сейчас где-то там, вверху, должна появиться яйцеобразная голова с ботвой на макушке. Если нет, стальной кулак размажет человека по полу. На этом все и закончится. Слева в поле зрения выплыл светлый овал. Ботва наличествовала. — Серег, ты че, как? — сквозь толстый слой ваты донесся голос наушника. — Ты там жив вообще? Из сотников, расплывшись в блаженной улыбке, закатил глаза под лоб, И медленно сполз в пропасть. Где-то через полчаса тронулись в обратный путь. Серега уже мало стеклемался, но, пошатываясь, брел полутрупом. Нелегко бой дался. Легкие все еще болели, как будто километр пятьдесят с полной выкладкой рвал. Тело было ватное, непослушное. Время от времени приходилось останавливаться на передых Обратный путь обещал затянуться. Знайка, впрочем, был совсем иного мнения. Шагая рядом, он время от времени с восторгом поглядывал на товарища и, поджимая губы, покачивал головой. но «Ну, хватит уже! прохрипел натруженным горлом Серега, словив очередной взгляд. Что ты пялишься на меня, как на чудо юда какое! Да я все не перестаю удивляться, что человеком Академия делает, хмыкнул научник. И Академия, и. сопутствующая, в общем, сотников нахмурился. Сопутствующая? Ну, тренировки там, подготовка. — кивнул Илья. — Я же... Я же почему стрелять не мог? Я вас отследить не успевал. Два пятна мечутся, руки, ноги, лапы мелькают. Кто кого? Чего куда? Хрен разберешь. Да еще и башка трещит. В глазах двоится. Это... Извини... — смущенно усмехнулся Серега. Переборщил я, Илюх. Испугался, вот и пихнул сильнее, чем нужно. Да уж... Знайка, шипя и морщась, пощупал здоровенную, сиренево-серую гулю на бритом затылке я понять ничего не успел. Хренак и темнота. Серега виновато развел руками. «Это ладно, заживет», — отмахнулся Илья и снова с восторгом посмотрел на товарища. «Вот рубило, вот да! Эпично! Хотя я большую часть не видел. Я потому и рукопашные соревнования армейцев смотреть не люблю. Хренчу поймешь. Особенно, когда Рыков там или Шухов стоят. Ну или ты. Да и вообще. Я в бою за пацанами тоже не всегда успеваю». Только сообразил, куда стрелять, а цель уже на полу, и мозги на стене. А иначе не выжить в джунглях, ухмыльнулся Серега. Восторги друга, что и говорить, были приятны. Скорость все решает. До берлоги программатора добрались минут за двадцать, гораздо медленнее, чем топали клюку, но организм постепенно восстанавливался, и на подходе к дозору Серега уже чувствовал себя сносно, разве что мышцы где деле до горла поперхивало. Ночные дозоры сменили, и теперь на точке сидел медоед. Завидя командира, козырнул, собираясь выдать дежурный без происшествий. Но сотников, махнул рукой, доклад тормознул. Шум, слышали? спросил он. Грохот со стороны площади. Слыхали? кивнул Сашка. Ну как грохот? Так, постукивало что-то вдали. А какого аж хрена? Почему разведки не было? опешил Серега. Это что? Совсем нюх на отдыхе потеряли. Так мы и дернулись. — растерялся медоед. — А дед говорит, не волнуйтесь, типа, это станки заработали, там автоматика, конвейерная линия, пресса. Ну, злодей дал отбой. — Станки, значит? — хищно сощурился Серега. — Ладно. — Дед-то где? — У себя был? — Это пока я не заступил. — Да не денется никуда, его там пасут, не выпустят. Серега кивнул. «Ну — Но вот и поговорим по душам. Бойцы уже проснулись и занимались кто во что своими делами и вид потрепанного командира, появившегося в комнате, сразу же вызвал вопросы. Игнорируя, отвечать взялся Знайка, сразу забрав на себя все внимание. Серега подошел к двери в комнату хозяина и дернул за ручку. Заперто. «А ты как думал?» Хихикнула внутри, и в зарешеченном окошечке из темноты выплыла физиономия деда. «Открыл я тебе, ага. И выламывать не пытайся. У меня здесь тоже лаз». «Дернешься, только меня и видали!» Серега не ответил. Стоял и молча смотрел на старика. «Да, упустил. Обосрался, так обосрался. Не добраться теперь до хрыча». Но кроме этой, в голове мелькали и другие мысли. Нужно было спешно уходить. Дед оказался далеко не прост и давно уже мог вызвать подмогу. Каковы силы и средства, это еще вопрос. Но в любом случае организовывать оборону в логове врага глупо. Ему тут каждый сантиметр знаком, и кто знает, каких сюрпризов еще понатыкано. «Собираемся, злодей, срочный сбор!» — скомандовал он, не отрывая взгляда от лица программатора. И, обращаясь к деду, полуутвердительно спросил. «Помощь-то спешит уже?» «А то как же! Еще с вечера!» — с гадненькой улыбочкой усмехнулся дед. «И четырехсотого ты подослал?» «А то кто же! Командира обоймы надо сразу того!» А здесь такой шанс. Жаль, у меня только один кошер при себе и остался. Разокомплектованный. Думал, хватит тебе. А нет, силен оказался. Удивительно даже. Столько против машины стоять. Не зря куратор за вас так держится. Ой, не зря. Я-то рассчитывал шлепнуть тебя. И пока суть до дела, пока людишки твои суетятся, там и подмога подойдет. Не судьба. Но да ничего. Все равно вам скоро край. Собственно, вопросов у Сереги больше не имелось. Пора валить. Но что делать с объектом? Висящий над домом, в руках врага, пункт управления представлял первостепенную опасность. Пожалуй, гораздо опаснее, чем накаты. Ситуация тупиковая. Старик через решеточку с понимающей хмылкой смотрел на него и как будто даже понимал его мысли, а скорее просто подслушал давишний разговор. Вот ведь какая незадача! И идти надо, и дом в опасности. «Так, что ли, командир?» Серега молчал. «Вот хрен старый, глумится еще». Впрочем, программатор и не думал глумиться. Сотников далек был от мысли, что он полон добрых намерений. Но для чего-то ему понадобилось приоткрыть перед гостем еще один вопрос. Может, они так давно толкались в нем, что хотелось ему поделиться? Может, это было желание утереть нос нижним, желание утвердиться, показать свою важность и осведомленность? А может, и другая причина — о которой Серега не подозревал. Насказанная сказанное программатором снова ставилось с ног на голову все представления людей дома. «Ладно, вам все равно не жить». Морда старика исчезла за окошком, и теперь слышался только голос из темноты. «Скажу уж на прощание, чтобы осозналась. Дом — это полигон, остолопы. На вас тестируют ИИ, его боевую часть. Тестируют» получают новые наработки, осваивают приемы противодействия. На вас тренируются кадавры. Когда стало понятно, что модуль никуда не денется, закрепили его снизу-то. Возник вопрос, что делать с людьми. Это до меня еще было. Сначала выковыривать хотели. Но первый накат отбили, второй тоже. И третий. Крепким орешком община оказалась. Тем более стало ясно, что этот модуль бесполезен. Ресурсов с него не поиметь. Еще один модуль уже тогда планировался, а теперь и строится уже, восточнее. И этот решили использовать по-другому. Вы, подопытные кролики, соображаешь, командир? А кто все это устроил? Я. Это я сказал, что нет нужды поднимать дом. Это я подсказал, как его использовать. Благодарность распоряжением самого верха назначен смотрителем. Так что ты можешь быть спокоен. «С модулем не случится ничего. Нужен он. Полезную функцию выполняет. А вот вам...» В темноте снова хихикнуло, но уже отдаленно, будто дед говорил из дальнего угла. «Вам недолго осталось. Крысолов, он уже с вами. Внутри каждого из вас. Крысолов вас убьет. Страшнее твари я не знаю». Тихонько стукнуло металлическим, и голос оборвался. А Серега так и стоял, беспомощно хватая ртом воздух. Так стоять и остался».